Потом они оседлали лошадей и поехали на Шихан. Станикович правил неумело и неуверенно, ослабляя узду, а застоявшаяся лошадь чувствовала неопытного наездника, шла плохо, заносила зад, взбрыкивала и презрительно храпела. «Нет, в шлюпке мне было уютней», — сказал на вершине горы Станикович, спешиваясь. «Ах, вид-то какой! Только я почему-то плохо чувствую...» Сухопутный пейзаж. А у вас, Николай Георгиевич, какой он отзвук вызывает? Еду другой раз, смотрю, думаю, что за страна Россия? Ее просторы какие-то зовущие, словно тоскуют по человеку и обещают ему открыть неведомую тайну. — Вы очень точно выразили и мое давнее чувство, — задумчиво сказал Станикович поэтому я и считаю, что надо на этой земле делать дело, а все остальное — вторичное. Сибирь, в которой я еще не бывал, производит такое же впечатление. Там всего погуще, земель, лесов, гор, вод текучих и стоячих. И дел там на несколько столетий. Когда я был на строительстве Опьянисейского канала, «Вам довелось быть на этой стройке, Константин Михайлович?» «Целое лето проработал в конторе стройки. Места обширные, низкие, болотистые, комарьё, тайга во все концы бесконечная». а хорошо!» «Тысячи людей наехало. Кого только я там не встретил. Наивные гимназисты, разорившиеся крестьяне, остяки, тунгусы и татары, мелкие чиновники...» прибывающие в отпуске, бывшие солдаты и матросы, вчерашние каторжники, выжиги и романтики, святые и грешники, отводили воду, копали глину, рубили шлюзы, жизнь. А я слишком сомневаюсь, что этот канал имеет будущее. Почему? Для Сибири это своего рода Панама. От Байкала до Урала непрерывный водный путь Великое дело. Железная дорога там нужна. Это будет настоящим делом. Ну, вам, как специалисту путей сообщения, конечно, виднее, а я отошел от всего этого. Только литература? Да. В Вестнике Европы сейчас заканчивает печататься повесть «Первые шаги». В русских ведомостях начинается грозный адмирал, в котором некоторые черты своего батюшки оставляю потомкам в назидание. Ох и крут был покойник! Когда я Николай Георгиевичу заканчивал кадетский морской корпус и объявил отцу о своем твердом намерении перейти в университет, он тут же договорился с министерством о назначении меня в кругосветное плавание, и я поплыл, недоучившийся кадет. Мой отец тоже, знаете, был не «Некротко он рава Сек. За дело, конечно. Я ведь тоже написал об этом». «Как написали?» — встрепенулся Станикович. «Надо посмотреть». «Неотделано», — засомневался хозяин. «Но почитать можно. Завтра с утра и начнем». «Зачем завтра?» — возразил Станикович. «Сегодня вечером. А то мне уже надо бы наехать». «Погостите». Весь вечер и половину ночи он читал гостю «Детство Темы». Станикович то слушал, то прерывал чтение восклицаниями «Ах, как хорошо! Чудесная сцена!» «Но слушайте, дорогой, у вас есть какая-то исключительная искренность, какой я раньше ни у кого не встречал». Иногда он вскакивал, ходил внимательно, слушая по комнате, горячо дышал за плечом автора и, подслеповато щурясь, следил за размашистыми строчками. Не дочитали до конца, слишком устали оба. Уже в третьем часу ночи пили холодный чай, и Станикович все вспоминал и вспоминал Тёму Карташова. «А я, между прочим, если глаза не подведут, о своем детстве тоже, пожалуй, напишу. Оно неповторимо, как и каждое детство, как и всякая жизнь. Только у меня были совершенно исключительные обстоятельства». «Что за обстоятельства, Константин Михайлович?» Возбужденный и счастливый хозяин готов был читать и говорить до утра, но надо было пожалеть усатого писателя. У того слезились глаза, и он начал прижимать ладони к вискам. «Я ведь участвовал в защите Севастополя, Николай Георгиевич», — гордо сказал Станикович. «Сколько же вам лет тогда было?» «Одиннадцать» когда началось. За оборону Севастополя имею бронзовую медаль на Андреевской ленте и серебряную на Георгиевской. Утром он дослушал повесть и сказал с некоторой торжественностью. «Дорогой мой Николай Георгиевич, у меня сегодня большой праздник. Я не стану предсказывать вам успех, он обеспечен. Вы писатель Божьей милостью» И вас узнает вся читающая Россия. Повесть я забираю с собой. Не перебеленную? Разберем. Как будем подписывать? Не знаю, не думал. фамилией не совсем удобно. Меня знают как инженера. Да, и потом есть уже один Михайловский среди нашей братьев. Критик. Так что думаете? В этот момент приоткрылась дверь и просунулась с голова Гарри. — Папочка, мама зовет обедать. — Спасибо, Гарри. Идем, идем. — Как вы сказали? — спросил Станикович. — Гарри? Интересное имя. — А пусть это имя будет моим псевдонимом. — Гарин. Звучит? — Отменно. — одобрил гость и протянул перо. — Подписывайте. Прощаясь, они расцеловались. Станикович сказал, «Чем вы думаете заняться здесь, Николай Георгиевич? Хозяйство поправлять начну, писать попробую. Не пробуйте, а пишите. Каждый день». «Эх, если бы у нас были свободные деньги, мы бы с вами поставили журнал. Это было бы сейчас большим делом. Но вы пишите. Для вас это сейчас главнее всех дел». Станикович уехал, А через несколько дней пришла из Петербурга телеграмма, подвигнувшая Гарина Михайловского совсем к другому делу — необыкновенной громкости, важности и значения. К сорока годам сердце набирает полную силу, и если ты еще живешь святой горячностью его, оно так же, как в юности, жаждет дел и зовет в просторы, хотя... Первые усталости уже обозначились на твоих висках предательской сединой и чаще думается о прошлом, чем о будущем. О, когда б можно было сделаться к себе менее снисходительным, к другим более справедливым, да не кровинить сердце воспоминаниями. Да более сжимая голову ладонями, он не единожды за эту зиму метался по благоприобретенному дому своему, не раз молил шепотом владыку небесного, Мысленно обращался к царю земному и, безысходно мучаясь, заглядывал в черные окна, за которыми на все концы разверзались бездны российских пространств, подвластные царю другому, самому жестокому и беспощадному тирану человеческого рода. Речь идет о голоде 1891 года, примечание Е. В. Чевелихиной. О чем думает там, в столице? Он никак не предполагал, что скоро снова окажется в Петербурге, холодном казенном городе, пересадочном пункте в длинной череде своих дел. Не по возрасту устало выдержит министерские представления против обычного несколько церемонное и торжественное, с формуляром, только что освеженным записями, о всемилостивейшей пожалованной святой Анне, и произведение указом правительствующего сената по департаменту Геральдии в надворные советники. Очередной этот чин был мелок и для его жизни столь малосуществен, что никчемностью своей скорее огорчил, чем обрадовал. От громкого поручения, однако, сердце, ждущее дело знакомо встрепенулось и замерло перед миражом неоглядного простора. Спешную телеграмму из Петербурга вместе с прочими бумагами почтальон доставил прямо в усадьбу, минуя волость, где обычная крестьянская почта залеживалась с неделями, дожидаясь оказии. Почтальон, щуплый, сутулый мужичонка, долго крестился в пустой угол. Он был мокрый весь, дрожал от озноба и дул то в одну, то в другую горсть. Из дырявых опорок его на порог сочилась грязная вода. Сказал, что по низинам зажора. Пришлось оставить коня у трактирщика в соседней деревне и со слегой добираться пешком, чуть не утоп, в Сантаиловке. Отчарки отказался. Не пьем. Дозвольте только портянки перемотать, ноги совсем зашлись. Благодарствуем. В этом доме за доставку почты всегда выносили рубль, а сегодня хозяин дает почему-то радужные. Таких своих денег у почтаря сроду не бывало. Об этом барине по-всякому судили рядили в окрестных селах, в волости и уезде. Но чтоб такое, говорили, что он давным-давно понес тут из-за поджогов страх какие убытки. А этой зимой сгорело полдеревни. Он отпустил мужикам лесу, плотников нанял. И тут снова деньги такие дает. Не можем принять. — Видеть бог не можем, — испуганно забормотал почтальон. — До господина Чемодурова дойдет. У меня пятеро. Чем прокормлю? — Послушайте, — нетерпеливо, и будто бы даже во гневе перебил его хозяин. — Какое дело до этих денег Чемодурову? — Благодарствуем, не можем взять, бог не простит. — Бог? — удивился барин. — При чем тут бог? — А бог при всем, — смиренно сказал почтальон. А! Вскричал барин и отворил дверь в комнаты. Сюда! Гляди-ка сюда! скорее! Тут экземпляр! неслышно появилась барыня в обиходном платье и простом бабьем шушуне поверх его, ласковыми, карими глазами оглядела почтальона, узнала и обратила вопросительный взгляд на мужа, на деньги в его руке. Нет, ты только подумай! Он потерял зимой двенадцать почтовых рублей, помнишь? В отчете уездной управы читали. Это о вас писали? — Знамо, — сказал почтальон. — И потерял-то известно где. Ехал в метель, полез в сумку за хлебом, тут они и выпали. Потом уж воротился, весь день по снегу полозил. Замело знать, забило. Спасибо, поверили. — Ну да, — подтвердил хозяин. В отчете написано, что за 10 лет первый раз случилось, и человек-то не пьющий. Чемодоров, председатель управы, порешил оставить без последствий с постепенной выплатой потери. Воистину так, кивнул почтальон. Дай ему Бог доброго здоровья. Но вот, Надя, слышишь, вручая ему эти 12 рублей, а он не берет. На Бога зачем-то ссылается. Скажи, что это за народ, который Бога? ко всякому зимнему делу, будто... — Оставь! — с мягким упреком произнесла барыня. — Ладно, раб Божий, — сказал барин, — быстро на кухню, там щей вам горячих нальют. Он отложил столичные и губернские газеты, письмо бывшего сослуживца с далекого Урала, какую-то бумажку от уездных бугурусланских статистиков, что может означать... Это петербургская депеша. С конца минувшего года он чистился сверхштатным по своему ведомству, не сносился с ним, службы не искал, несмотря на слишком даже стеснённые денежные обстоятельство. «Надлежит», — удивили чрезвычайность тона, подпись самого товарища министра и туманный намек на особую важность предстоящего. Что-нибудь серьезное? Взглядом спросила жена. Очевидно, глазами же ответил он. Супруги разговаривали без слов. Он легче читал ее мысли, чувствовал, что она испытывала несказанное наслаждение от этого, что ее понимают. Сейчас начну собирать. Собирать-то собирать, но в чем дело, ума не приложу. Может, на это дело. Им потребовался именно ты. Он посмотрел ее в глаза и, увидав в них такую гордость за него и верность ему, что смутился, взялся торопливо разбирать остальную почту. Она же стала думать о том, какой набивать чемодан, сколько белья готовить и как быть с деньгами, если эти отдать почтальону, и что главное, за дело предстоит, зачем такая спешность». Письмо товарища с Урала тоже ничего не прояснило, лишь усилило смущение мужа, правда, совсем иного свойства смущения. Приятель, которого она тоже хорошо знала, униженно просил любую сумму под вексель. Но зачем так-то? Он ведь прекрасно знал, что адресат никогда и никому не отказывает, если у него есть средства, веря честному слову. Видно, к этой щепетильности понудила товарища какая-либо крайность. Так и есть. В постскриптуме товарищ приписал, что собирается в Петербург с протестом против несправедливого начета. Опять эти начеты. Когда же придет иная пора? Их общий, неоплатный, каторжный, на грани безумия труд принес казне выгоды, которые сто крат перекрывает любой мыслимый начет. Наверняка это старый хворак. Зверь умный, сильный, исподобился, взмахнул своей когтистой лапой вдогон. Укладывая баул, она тревожно взглядывала в потемневшие зрачки мужа и чувствовала, что сердце его загорелось, как там, на Урале, взяло сполыхать. Неужто предстоит снова схватиться? Не миновать, однако. Потому что он вдруг весь ушел в себя, будто готовится продолжить давний спор и уже ищет аргументы, чтобы обезоружить и обезвредить противника, того самого, первого. И только спустя годы он скажет ей, что обстригать встречному зверю Кокси было бесполезно. Они тут же отрастают вновь, а само появление этих врагов лишь следствие других, более общих и до конца непроясненных причин. Другу следовало помочь неотложно. Надеясь, что добудет денег, точно уж под Вексель, в Сергиевске или Самаре, он научил жену, как обойтись с почтальоном. Она явилась на кухню и сказала, что эта сумма выдается ему в счет будущих услуг. Хозяин спешно сбирается в дальнюю дорогу, и должен он слать сюда очень много писем и пакетов с важными казенными бумагами. В оплату же срочной доставки телеграммы по распутице он жалует свои, конечно, изрядно растоптанные, однако еще крепкие и непромокаемые сапоги. Почтальон бухнулся ей в ноги. Она взялась поднимать его, не подняла, убежала в комнаты со слезами на глазах. А хозяин, умея раз подниматься на всякое дело, послал человека на конюшню, чтобы закладывал лошадей. Она осталась в деревне с детьми, ночами вспоминая синий огонь в его глазах, отруженные нервные сильные руки. От их прикосновения она всегда мгновенно слабела и уж не помнила себя. До сладостного кружения головы растворяясь в недавнем, она не думала о том, счастлива ли, как не раз за свою жизнь спрашивает себя каждая женщина. Твердо зная, что он несет в себе частицу Бога, она постоянно улавливала это в словах и поступках супруга, в его совсем особом отношении к ней, к детям, к деревенскому люду, делу своему и к тому, наконец, что в его душе годами подспудно созревало и, кажется, нашло этой зимой выход. Ее переполняло... Необыкновенно сильное чувство благодарности за то, что тогда, почти пятнадцать лет назад, он первым из людей понял ее полную беззащитность перед всем на свете и в ответ на ее доверие до дна раскрыл свое сердце. Жизнь ее начиналась безмятежно, радостно, только она не успела осознать этого, в зыбкой дали растаяли те лучезарные дни. Она была совсем крохотной, когда ее отца, тайного советника, занимавшего крупный государственный пост, постигла великое неизбывное горе. Умерла мать пятерых его детей. Богатый, если не роскошный дом в центре Минска, заполнили горничные, няньки, гувернантки, экономки, врачи. А может, просто без хозяйки слуги стали заметней. Бесчисленные обязанности держали отца вне дома. Он был высшим начальником в этом городе и обширной, населенной белорусами, губернии. В его руки сходилась вся здешняя административная, военная и судебная власть. Выдержав приличествующие сроки, губернатор заключил второй брак. С душевной опустелостью, чувствуя, что молодая его избранница не способна заменить девочкам усопшую. Росли они в холле и неге. Кружева, куклы, ленты, конфеты — всего этого было предостаточно в детской спальнях. Только она с тайной завистью поглядывала из высоких окон на дурно одетых ровесниц, которые со смехом бегали по грязным лужам, а их мамы вульгарными голосами раздраженно кричали поодаль. И еще она часто болела. Неделями металась в жару, И было очень больно глотать, как лекарство, горький мед. Старшая сестренка просиживала дни возле нее, вспоминала маму, а младшую к ней не пускали, и ее рыдания за дверями вызывали у них безутешные слезы. Отец, наверное, любил их, однако видели они его только за обедом. Мачеха не позволяла ему побыть наедине с детьми. Потом двух младших дочерей отец отправил в заграничный пансион. С мачехой они тоже мало общались, все время с гувернанткой или втроем. Она совсем не помнила, за какие капризы ее наказывали. Остался только ужас перед этим наказанием. Девочку запирали одну в комнате. Она очень металась поначалу, потом пообвыкла, закрывала глаза и часами сидела, омертвев от страха. Четыре года прожила она в Штутгарте, обучаясь немецким наукам, домоводству и музыке. Каждый год отец с мачехой наезжали туда на несколько дней. В ее однообразной затворнической жизни это было великим событием, хотя за все годы она ни на минуту не оставалась с отцом наедине, безропотно думая, что так и следует быть, И отец, умный, вечно озабоченный какими-то неотвязанными мыслями, полный молчаливого достоинства, знает, как ему поступать. И она с нетерпением считала дни до ежегодного этого праздника, чтобы хотя бы всласть послушать, поговорить по-русски. Когда она, закончив учебу, вернулась из Германии, отец по-прежнему ревностно служил. В родительском доме было пусто, тихо почти мертво. Старшая сестра Адель внезапно вышла замуж за пожилого генерала, который от разговоров переселился в Одессу. Детские комнаты были перестроены и отведены под будуар губернаторши, обставленной изысканной венской мебелью. Через какого-то молодого белобрысого лакея в золоченой с басонами и шнурками леврея, Хозяйка дома распорядилась поместить по очередицу в комнату, где обычно останавливались гости. А через два дня за обедом отец начал осторожный разговор. Он смотрел мимо, мял в руках на крахмаленную салфетку. Потом, чтобы смягчить свои слова, спрашивал о чем-то, и она смятенно отвечала по-немецки. Отец пожелал чтобы дочь переехала жить к своей сестре в Одессу. И она тут же, пристально рассматривая десертную ложечку, попрощалась с ним. Не думала, не гадала, что в этом городе у моря ждет ее перемена судьбы. В квартире сестры всегда было тихо и чинно, как в пансионе. И даже трехлетняя Оля, подчиняясь строгому распорядку, знала, когда ей можно капельку пошуметь. Все садились к столу в определённое раз и навсегда установленное время, прогуливались и отходили ко сну тоже по часам. Этот полуказенный домашний режим шел от мужа Адели. И она не понимала, как могла красивая и вполне самостоятельная 20-летняя девушка обручиться с человеком, которому... «Далеко за пятьдесят. Нет, ее-то избранник будет другим, высоким, стройным юношей, с мужественным лицом и пламенными глазами. Только где его встретить?»